Глава двадцать третья. Отложив в сторону лобстера, Алекс хотел было смачно рыгнуть, но сдержался. Вместо этого запил какой-то безумно пафосной и столь же дорогой минералкой, вытер губы и руки парчовой салфеткой и бросил ее на окаймленный золотом сервиз и серебра высшей пробы. Мистер Домский. Как из ниоткуда возник официант. Всё ли было вкусно? Всё ли понравилось? Ага. В привычной манере высказался Дум, и, сделав перед линзами нужные жесты, оплатил выставленный счет. Разумеется, он не спрашивал у студентов, хотят ли те заказать что-то ещё, нефиг им наказенные кредиты гулять, пусть свои зарабатывают честным трудом, в поте лица и всё такое. Ну или чему там должен нормальный куратор подрастающих магов учить? О, спасибо, спасибо. Закивал чуть не потерявший сознание официант. Разумеется, он вряд ли когда-либо прежде получал чаевые в половину от общего чека, а учитывая, что за столом сидело шесть ни в чем себе не отказывающих человек, то сумма там явно приближалась к пяти знакам. Не каждый то п менеджер столько за месяц зарабатывает. Алекс нетерпеливо помахал рукой, и официант, все поняв, скрылся среди наполнивших зал посетителей. Дума можно сколько угодно называть расистом и пытаться предать а н а ф е м е но ресторан от кафе столовой отличался не только внешним убранством, изобилием меню и присутствием весьма живой музыки с вокалом в виде очень красивой по д о р у г о м у красивой певицы, насколько сильно эти площадки разнились своим контингентом. Сколько бы Алекс н и старался, но не смог выцепить взглядом ни одного отролля или орка. Нет, не то, чтобы среди них не было богатых и влиятельных граждан. Просто их процент настолько сильно стремился к нулю, что встретить такого в общественном месте было почти невозможно. В с о в р е м е н н о м м и р е деньги делали три силы: первая и самая очевидная – наследство. Рожденный в богатой семье, скорее всего, таким и останется. Вторая сила – сильные маги жили в такой роскоши, которой могли позавидовать некоторые дельцы средней руки. Ну и последняя – непозначимость – интеллект. А с р е д н и й IQ троллей и орков оказывался на порядок ниже. Смотри, Джен. т р э в и с попытался п р о д и т ь спагетти из дикого б у р о б о р и с а через носовую глотку. Ну ладно, ниже большинства людей. Так что в ресторане сидели в основном люди, важные и чинные. Большинство — вполне приятные леди и джентльмены в платьях и костюмах с детьми, отданными в комнаты для малышей. Некоторые, разумеется, стереотипны: точные дядьки с молодыми девками, г л а з е ю щ и м и в зеркало, даже чаще, чем в экраны смартфонов. А еще п р е с т а р е л ы я мадам с молодыми безумно красивыми лощенными парнями. Алекс в свое время успел насмотреться на этот бизнес в Ткилс. Девять из десяти таких ж и г а л а обычно играли за другую команду. Тревис, ты можешь хоть иногда вести себя прилично, прошепела Элли. На втором месте по количеству э т н и ч е с к и х представителей находились господа э л ь ф ы Большая часть из них была задействована в рекламном, модельном и кинобизнесе. Оставшиеся делились на ученых, защитников природы и лучших целителей. Последние как раз т а к и своргали н и Алексу чёртов протез. Постарайтесь потише. м э р и увлеченно читала что-то на своем планшете. Кажется, это касалось последних достижений в артефакторике. Не стоило забывать, что фамилия Гломбут звучала достаточно громко не только в Майрс-Сити, но и по всему миру. Ну и разумеется, куда ж без Барон Гальт? Прозвучал насмешливый, немного нечеловеческий голос. Вы меня убеждали, что хотя бы здесь мы сможем отдохнуть от невоспитанных и необразованных смертных. Буквально через столик от Алекса сидела компания ряженых зверей. Это если включить расиста. Ну а подчиняясь в с е о б щ и м у веянием толерантности, ресторан посетила четверка фэри, три молодых человека и девушка. Барон г а л ь д прозвучал насмешливый, немного нечеловеческий голос. Вы меня убеждали, что хотя бы здесь мы сможем отдохнуть от невоспитанных и необразованных смертных. Находясь в своих человеческих формах, они действительно легко бы сошли за людей, ничто не выдавало в них представителей племен богини Дану, за исключением одной маленькой детали. При взгляде на этих засранцев у д о м а чесались кулаки, и одновременно с этим поступал т о ш н о т ы й ком к горлу. Прошу прощения, в и к о н с а ш е с Картина, взмахивая бокалом шампанского, поклонилась афранту в молочном фраке и черной бабочке. Кто же знал, что человеческие о т о б р о с ы способны протекать в самые узкие горлышки отверстия. Фу, как грубогальт! Притворно засмеялась самка пушных. Ой, ну ладно, леди Фейри. Мне кажется, они могут нас услышать. И пусть слышат, меня поддержат все присутствующие в зале. Стоял на своем барон. Последний из их четверки сверлил взглядом Алекса. этим о т б р о с о м во главе со своим чёрным магом здесь не место. Великая да, но не пойму, как их всех не перерезали. Отродья г р а н и и б е з н ы и мне место под этим солнцем. Ненадолго в зале повисла тишина. Барон говорил достаточно тихо, чтобы его услышали все присутствующие. К столу Сфейри сразу заспешил, обеспокоенный ситуацией менеджер. Дом ведь забыл добавить ещё один контингент в число богатейших мира сего, тех, кто объединял в себе сразу три качества. Обычно они являлись представителями очень старых семей или организаций, имели силу, которая превосходила способности большинства магов, а еще они могли похвастаться чертовски острым интеллектом. Речь шла о черных магах, далеко не всех, разумеется, но если уж представитель черных магов мог позволить себе роскошный ужин в дорогущем ресторане лайнеры, включая люкс и спутников в качестве пятерых человек, то... В общем, не т р у д н о проследить мыслепоток з а п ы х а в ш е г о с я администратора, склонившегося на духом барона. Профессор. Мэри выключила планшет и повернулась к дому. Мне кажется, нам лучше уйти. Да, Мэри права. Подхватила Уэсекс. Нечего тут со всякими. Пойдемте лучше в торговую зону. Я видела в брошюре фотографии. Там все равно, как на Лонгфайф-авеню. Лучшие бутики и центры развлечений. У нас всего несколько дней, пока мы не приедем на островы. Да мне п л е в а т ь откуда он и кто он! – в о с к л и к н у л во все уши ш а н и н е барон. Один только вид проклятого черного мага портит м н е аппетит. Почему в вашем офисе не предупредили, что вы принимаете на борт всякие отбросы? Алекс откупорил бутылку сорока летним виски и поднялся на ноги. Правильно, достаточно громко произнесла леди Ферри. х о р о ш е бери своих прислужников и иди по своим делам. Нам тут всякие черные не нужны. Не даром это зовется Вышим с светом. Студенты в это самое время обнаружили, что не могут ни пошевелиться, ни даже замучать. Они полностью потеряли контроль над своими телами и могли лишь беспокойно вращать глазами в глазницах. д о м же спокойно миновал столик с придворными фейри. Кажется, летний двор? Ну да, представители зимнего, наоборот, душине чаяли в темных созданиях. Вот только это не меняло отношения Дума. Ко всей братии та-то-де-данан. а Алекс миновал столик и с обеспокоенными посетителями. Кажется, кто-то уже даже вызывал личную охрану. Глупо полагать, что такие господа даже на круизный лайнер заявится без банды пиджаков за своей спиной. Это только на поверхности. Атлантида в целом и Марисити в частности выглядели безопасным местом для обитания. Ну или так хотели продемонстрировать туристам и иностранцам. Больше приезжающих, больше дешево и самое главное квалифицированной рабочей силы. Одними орками и троллями в качестве рабочих сыт не будешь. Проклятие! После лобстеров Алекса все время тянуло к полемике. Господа, д у м подойдя к сцене с группой, провел пальцами перед линзами, переводя довольно круглую сумму на счет музыкантов. Вы знаете композицию б е т ф о м и от Денован? Нет, честно ответила Фронтмован, после чего она посмотрела на бутылку д у м а виски в которой с каждым титаническим глотком все быстрее заканчивалось. Потом на ферри. А затем обратно на Алекса. Но мы можем загуглить и сыграть все, что захочет посетитель. Тогда играйте. Думка з ы р у л с в о е й шляпой. Не прошло и десяти секунд, как группа заиграла, причем играла настолько хорошо, что даже женский к а в е р не смог испортить одну из любимых композиций Робина Локсли. Как говорили в Хай Гардоне, хороший ужин не может быть испорчен хорошей дракой. Ибо, эй, шуба ходячая. Выкрикнул Алекс, делая последний глоток и чувствуя, как хмель бьет в голову, он замахнулся пустой бутылкой. Ловис, сука! Ибо как ужин может быть вообще считаться хорошим, если никто не подрался? Отпуск начинался вполне сносно.